Голова 18 Они залегли на самом краю огромной низины, противоположная сторона которой скрывалась где-то за горизонтом. «Ложе древнего озера», – размышлял Тревис, глядя на весь этот простор. «Или даже давным-давно высохшего моря. И, может быть, в далекие времена на этом самом месте плескались соленые волны, с ревом налетая на каменистый берег и разбиваясь на миллиарды свежих брызг». Теперь же вся эта низина представляла собой огромную равнину, покрытую высокой золотистой травой, уже созревшие головки которой тяжело колыхались под легкими дуновениями степного ветерка. И все здесь казалось таким спокойным и безмятежным. Вот только впереди, в миле от залегшего цепью отряда воинов, посреди золотисто-рыжих просторов виднелись небольшие купола монгольских юрт, Серые, черные, коричневые. Они словно стеной окружали огромную серебристую глобулу космического корабля. Да, это действительно был звездолет. Но такой гигантский, которого апачам никогда раньше видеть не доводилось. Хотя формой он сильно напоминал их собственный разбившийся корабль. «Табун лошадей! Пасется на западе!» В одну секунду опытным взглядом прирожденного всадника оценил обстановку на лан. «Цуай! Деклай! Берете на себя лошадей!» Они оба кивнули и стали быстро пробираться к табуну, осторожно пригибаясь к земле и прячась за стеной высокой травы. Им предстояло преодолеть пару миль, добраться до лошадей и вспугнуть их. Для монголов, живших в куполообразных юртах, лошади представляли собой настоящее сокровище, как сама жизнь. Поэтому, если табун как следует вспугнуть, то они наверняка кинутся выяснять, что же случилось, и тогда путь к кораблю окажется открыт. Трэвис, Джил Ли и Бак, вооруженные пистолетами мертвого народа, должны были выступить в авангарде ударной группы. Им предстояло, наверное, самое сложное – вскрыть оболочку звездолета и первыми проникнуть на борт корабля. «Апачи» рассчитывали на стремительность, но полагаться на помощь монголов они не могли. Во всяком случае, до тех пор, пока бортовое оборудование не будет полностью уничтожено. Трава перед Тревисом заволновалась, и оттуда появился черный острый нос на гинты. Сосредоточившись, Апач быстро передал койотам приказ следовать за двумя людьми, направившимися в сторону Табуна. Он уже однажды видел, как эти ловкие животные умеют загонять в ловушку дичь. Они в два счета управились с мордами существами в первый день его пребывания на этой планете. Справиться и теперь. Судя по тому, что койоты присоединились к засевшим в засаду воинам час назад, Трэвис понял, что с Кайдессой все в порядке. Со Скелтой и Манулито она теперь двигалась назад, на север. Трэвис испытал неподдельную радость при одной мысли о том, что их безрассудный план так ловко удался. Но при каждом воспоминании о монгольской девушке перед его глазами сразу же возникало перекошенное от злобы и отчаяния лицо, когда она обезумевшей кошкой бросилась на него в коридоре корабля, пытаясь выцарапать ему глаза. И она имела все основания ненавидеть его, и все-таки он надеялся. Они продолжали следить одновременно и за пасущимися лошадьми, и за юртами. Иногда появлялся кто-нибудь из монголов – В лагере шла самая обычная жизнь, но вот никакого движения на корабле видно не было. А может, красные закрылись на его борту, получив каким-то образом сообщение о двух нападениях, подорвавших их силы? «Ага!» – выдохнул Налан. Одна из кобыл в табуне приподняла голову и посмотрела в сторону лагеря. Во всей ее позе читалась подозрительность и тревога. По всей видимости, апачи уже добрались до табуна и теперь отрезали его от юрт. И монгольский дозорный, сидевший на земле скрестив ноги, рядом с пасущейся оседланной лошадью, встревоженно поднялся на ноги и принялся осматривать равнину. Оху! Древний воинственный клич апачей, который звучал среди пустынь, каньонов и юго-западных равнин Америки. Понесся по просторам золотистой степи топаза, подхваченный раздольным ветром. Лошади развернулись и галопом бросились прочь от поселения. Коричневая фигурка человека выскочила из высокой травы и, вскидывая руки точно крылья, бросилась за табуном. Затем Апач ухватился за гриву и в едином броске взлетел на спину лошади. Только великий воин и прирожденный наездник мог проделать такое. И теперь всадник с гиканьем и криками гнал табун дальше от стойбища. И оба койота помогали ему, со звонким тявканьем бросаясь коням под ноги. Среди юрт поднялась суматоха. Весь лагерь моментально превратился в настоящее осиное гнездо, в которое сунули палку. Как растревоженные насекомые монголы высыпали из своих убежищ, крича и размахивая руками. Большинство мужчин кинулось за табуном. Один или два вскочили на лошадей, которые были привязаны в лагере, и пустились в догонку. Теперь наступил черед действовать ударной группе «Апачей». Они молча скрытно устремились к кораблю под прикрытием высокой травы. Трое из них, вооруженные инопланетным оружием, не раз уже проверявшие его действия задолго до наступления, испытывали, тем не менее, немалый страх – что неведомая сила, питающая оружие, вдруг иссякнет. Страх, заставляющий сердца колотиться сильнее. Смогут ли они разрушить корабль красных, станет ясно только через несколько минут, когда они пустят свое оружие в действие. Теперь же они по-змеиному подползли к краю голой земли, почти вплотную к лестнице, ведущей к люку корабля. Им предстояло пересечь открытый участок, представляя собой отличную мишень для пики или стрелы или для мощного оружия красных. «Надо попытаться достать их отсюда!» прокричал Бак, когда они добрались до последней линии густой травы. Он осторожно прицелился, положив ствол пистолета на согнутое предплечье и нажал гашетку. Закрытый люк звездолета слабо замерцал и стал быстро крошиться, превращаясь в черную дыру. За спиной у Трэвиса кто-то издал общий боевой клич. «Огонь! Круши стены!» Заорал в диком восторге и неистовом запале Джилли. Но Трэвис и не нуждался в таком приказе. Он уже выхватил свое оружие и почти не целясь, принялся стрелять в самую удобную цель, которая ему когда-либо попадалась – корпус звездолета. Если даже на корабле и имелось какое-то оружие – то им все равно не достать до снайперов, стрелявших почти в упор. Все больше и больше дыр появлялось в боку серебристой глобулы. Апачи превращали бок звездолета в настоящее решето. Они, наверное, могли бы разрушить и весь корабль, но вот насколько глубоко внутрь проникают их смертоносные лучи, они не знали. И тут в пробоинах промелькнуло какое-то движение. Затрещали пулеметы. Комья земли и гравий полетели в лица снайперам. Так и под пулю попасть недолго. А дыра все росла. Кто-то неистово закричал. Кого-то не стало. «Они больше не успеют открыть ответный огонь!» С холодным спокойствием Налан пристальным взглядом окидывал сцену битвы. Они методично продолжали уничтожать стены корабля. Теперь ему уже никогда больше не подняться в космос. Такие повреждения залатать невозможно. Ни материала, ни специалистов. «Словно ножом по маслу», – высказался Льюб, подбираясь поближе к Тревису. «Раз-раз и готово». «Вперед!» Тревис повернулся налево и потащил Джил Лиза плечо. «Тревис не знал, возможно это или нет», Но он видел, как их комбинированный огонь неведомой силой пробивает в сфере пробоину за пробоиной, полосуя стены с невиданной легкостью, которая так восхитила Льюпа. Сзади кто-то предупреждающе окликнул. Они все быстро попрятались обратно в траву. Тревис упал плашмя, перекатился и занял новую позицию. Над головой свистнула стрела. Красные сделали то, чего апачи боялись больше всего – подозвали на помощь монголов. У Тревиса мелькнула мысль, что им надо поскорее разделаться с кораблем и его обитателями, иначе придется отступать под мощным натиском ничего не соображающих безвольных фанатиков. От огня оружия инопланетников весь борт звездолета теперь ребил черными провалами пробоин. Прижимая пистолет к бедру, Тревис вскочил и бросился прямо к одному из этих черных зияющих отверстий. Еще одна стрела пролетела мимо самого уха, ударилась об обшивку и упала в траву неподалеку. Трэвис буквально швырнул себя в дыру. Оружие действительно оказалось мощным. Оно прорвало не только внешний слой обшивки, но и внутреннюю изоляцию. Оказавшись внутри звездолета, Трэвис обратил внимание, что разветвление коридоров очень напоминают их собственный корабль. Впрочем, это и понятно. Скорее всего, красные строили свой звездолет по тем же самым планам. Трэвис прижался спиной к внутренней переборке коридора, стараясь побыстрее отдышаться, а заодно и как следует оглядеться в незнакомом месте. Откуда-то доносился гул встревоженных голосов и пронзительный звук сигнальных сирен. Главный компьютер корабля находился в рубке, и хотя красные наверняка не решатся взлететь с такими многочисленными пробоинами, «Апачин все равно предстоит взять рубку с боем. Там находится сердце корабля. Оттуда они управляют подвластными им людьми». Внимательно прислушиваясь к шуму, Тревис осторожно двинулся по коридору в ту сторону, где, как ему казалось, находится рубка. Он плечом распахивал каждую дверь, попадавшуюся ему на пути, и внимательно осматривал пустые помещения. В двух кабинах он обнаружил незнакомое оборудование – и разнес его в дребезги с помощью оружия. Он совершенно не имел представления, для чего здесь стоят все эти машины, но здравый смысл и чутье подсказывали, что их надо уничтожать. Позади что-то клацнуло. Трэвис, мгновенно обернувшись, присел и нацелил оружие, однако увидел перед собой лишь Джилли и осторожного оленя. «Вверх?» – спросил Джилли. «Или вниз?» «Добавил осторожный олень. «Монголы говорят, что красные вырыли бункер под звездолётом». «Разделимся и будем действовать поодиночке», предложил Трэвис, опуская оружие. «Добро!» Трэвис помчался дальше по коридору и проскочил одну из дверей, но сразу же вернулся. Вспомнив схему своего звездолета, он вдруг подумал, что отсюда можно попасть в двигательный отсек». Он распахнул дверь. Полная каюта оборудования. Пульты компьютеров и пучки кабелей подтвердили его догадку. Тревис вскинул пистолет и выстрелил несколько раз. Тут же погас свет и замолкло завывание сирен. Часть систем корабля, если не все, были теперь выведены из строя. Что же касается темноты, то Апач чувствовал себя в ней словно рыба в воде. Оказавшись снова в коридоре, Трэвис ощупью осторожно принялся пробираться по стене. Неожиданно на звездолете воцарилась гулкая тишина. Трэвис слышал только шорох собственных шагов, биение сердца и сдержанное дыхание. Казалось, красные настолько были ошарашены таким оборотом событий, что потеряли дар речи. Неожиданно впереди послышался странный скрипящий звук. Шорох ботинок по лестнице. Тревис, крадучись, отступил в проем двери каюты и спрятался в ней. Вспыхнул свет. Темная фигура включила фонарик, выхватывая из тьмы стены коридора. Тревис вытащил из-за пояса нож, перевернул его рукоять ее вверх, чтобы оглушить красного, и приготовился к броску. Человек торопливо шел по коридору, направляясь к двигательному отсеку. Его прерывистое дыхание послышалось совсем рядом. «Пора!» – мелькнуло в голове Тревиса. И он отложил пистолет в сторону. Темный силуэт мелькнул совсем рядом. Тревис выскочил из своего укрытия, обхватил красного за плечи и ударил его сзади рукояткой по затылку. Однако в темноте удар не получился. Рукоять только скользнула. Поэтому Тревису пришлось врезать еще раз. Противник мешком повалился на пол – Фонарик, глухо стукнувшись, выпал из ослабевших рук. Тревис, осторожно обшарив человека, прихватил с собой пистолет и фонарь. Вооружившись до зубов, Тревис направился к лестнице. Пистолет красного он запихнул под кушак, в правой руке держал оружие инопланетников, а фонариком освещал себе дорогу. Да он особенно и не таился. Те наверху вполне могли теперь принять его за возвращавшегося своего, Но он поднимался по лестнице, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Где-то внизу раздался глухой взрыв. Лестница угрожающе закачалась, и даже вся махина звездолета содрогнулась. «Что-то в бункере!» – мелькнуло у Тревиса. Он буквально прилип к перилам лестницы. Наверху послышался чей-то гортанный крик. Он поспешно вскарабкался на следующий уровень и отпрыгнул в сторону, спрятавшись за изгибом коридора. И как раз вовремя. Шахту осветили фонарем. И сверху кого-то позвали. Скорее всего, того самого красного, которого он оглушил. Потом послышался оглушительный грохот выстрела. Эхо загуляло по пустым коридорам корабля. Взбираться навстречу поджидавшему стрелку было бы полным безрассудством. А нет ли другого пути наверх? Трэвис на цыпочках пробежал по коридору, заглядывая в каждое помещение. Он понял, что на этом уровне располагались жилые каюты. Теперь Трэвис точно знал, что рубка должна находиться на следующей палубе. Внезапно он припомнил, что на каждой палубе имеется аварийный люк, предназначавшийся в основном для проведения ремонтных работ. Эх, если бы только удалось его найти! Далеко за спиной, в устье коридора, мелькнул отблеск фонаря. Раздался новый выстрел. Но Трэвис был уже далеко. Он включил фонарик и принялся обшаривать лучом стены. В пятне света мелькнул шов. Снова удача улыбнулась ему. Сердце Апача забилось сильнее. Он быстро вскрыл люк и посветил наверх. Над головой протянулась толстая перекладина – А дальше слабой тенью обрисовался ребристый край следующего люка. Засунув за пояс оружие инопланетян и взяв фонарик в зубы, Трэвис принялся взбираться по стальным скобам, стараясь не думать о том, что если сорвется, то наверняка разобьется насмерть в этой высокой шахте, уходящей до самого нижнего уровня корабля. 4, 5-10 скоб, и вот он уже может дотянуться до люка. Пальцы в поисках защелки скользнули по поверхности. Однако ничего похожего здесь не оказалось. Он размахнулся, кулаком врезал по двери и... Едва не сорвался вниз, потому что та легко поддалась и распахнулась под силу его удара. Трэвис тотчас нырнул во тьму. Он на мгновение включил фонарик, осветив помещение, и увидел вокруг себя стойки с приборами связи. Тревис выхватил оружие инопланетян из-за пояса и мощным лучом полоснул по всему оборудованию, уничтожая глаза и уши звездолета. Слева полыхнул выстрел. Плечо резко обожгло. Его реакция была совершенно инстинктивной. Ничего не успев сообразить, он махнул в сторону нападавшего лучом, одновременно отскакивая к стене и пригибаясь, чтобы представлять собой как можно меньшую мишень. Одно дело защищать себя ножом, пистолетом, стрелой, но таким оружием. Мгновением раньше рядом стоял человек. Живой человек со своими мыслями и чувствами. Пусть он был врагом, но он, как и Трэвис, происходил с земли. А теперь, благодаря тому, что реакция мышц Апачи оказалась быстрее мысли, от него осталась только кучка пепла. Оружие в руках Тревиса действительно представляло собой оружие духов зла. Его нельзя давать в руки людям, какими бы прекрасными идеями они ни руководствовались при этом. Тревис тяжело дышал, стараясь взять себя в руки. Ему хотелось отбросить прочь эту страшную вещь и никогда к ней больше не прикасаться. Но задача, стоявшая перед ним, еще не выполнена. Ему предстоит сделать слишком много, и рисковать он не имеет права. И дело тут не в его жизни, а в свободе целого народа. Тревис с трудом заставил себя распрямиться и двинуться дальше. Он шел по коридору, открывая одну за другой каюты, попадавшиеся на пути, и продолжал методично уничтожать оборудование. Он должен был превратить этот корабль в мертвые останки. Конечно, он мог бы отложить в сторону пистолета на планетников, но от памяти не избавишься. и упаси, Господи, кого-нибудь, испытать то, что пережил он. Грохот барабанов, разносившийся по всей степи и взлетевший высоко к звездному небу, заставлял глаза блестеть веселее, а мускулы напрягаться, словно рука сжимала нож или натягивала тетиву лука. Языки пламени огромного костра лизали ночь. В кроваво-красном свете монгольские воины кружили и размахивали кривыми саблями Праздную победу. Они буквально упивались собственной свободой, обретенной, наконец, таким трудом. Поодаль серебристая сфера звездолета зияла черными дырами смерти, которая смела рабское прошлое для всех них. «А что теперь?» Позвякивая своими амулетами, приблизился к Тревису Менлик. На лице шамана было написано «Умиротворение и спокойствие». Словно избавление от ненавистного рабства, вырвало его из объятий древних суеверий, снова сделав цивилизованным человеком. И вопрос, который он задал сейчас, мучил их всех. Тревис сидел на земле, скрестив ноги, и наблюдал за танцующими монголами. Он чувствовал себя уставшим и опустошенным. Цель достигнута. Горстка красных рабовладельцев уничтожена. Их машины сожжены. Никакого контроля над сознанием. Люди теперь совершенно свободны и в своих мыслях, и в поступках. Как они используют эту свободу? «Во-первых», – высказал Апач навязчивую мысль, – «мы обязаны вернуть вот это». Все три пистолета инопланетников были зашиты в кожаный мешок и спрятаны из виду. Но память то и дело напоминала о них, воскрешая картины недавнего прошлого. Пока лишь немногие видели их в действии. и следовало как можно скорее избавиться от них. «Интересно», — принялся рассуждать осторожный олень, «станут ли наши потомки рассказывать, что мы призвали молнию с небес? Но все правильно, мы обязаны вернуть их и объявить долину табу для всех». «А что, если прибудет другой звездолет, один из ваших?» — проницательно спросил Менлик. Трэвис перевел взгляд шамана на монголов, танцующих вокруг костра. Сейчас Менлик высказал мысль, так долго терзавшую его. Что, если прибудет звездолет с Эшем и Мердеком на борту? С людьми, которых он знал и уважал? С его друзьями? И как же быть тогда со знаниями, скрытыми в башнях? Не рухнет ли тогда его уверенность, что он поступает правильно? Он устало потер ладонью вспотевший лоб и сказал... Отложим этот разговор. Решим, когда, если все это случится. Но как? Как поступить? Однако в нем еще жила надежда, что этого не произойдет, во всяком случае, на его веку. И он ощутил леденящую тяжесть груза, который придется нести всю жизнь. Нравится нам или нет, мы не можем позволить людям узнать информацию, которая хранится в башнях. Не можем позволить найти и использовать. Разве что людьми, которые будут мудры, мудрее, чем мы сами. Менлик снова вытащил свой жезл и принялся рассеянно крутить его в руках, поглядывая из-под полуопущенных век на Апачи с каким-то совершенно новым выражением глаз. «Тогда я скажу вам вот что. Мы должны хранить секрет вместе. Наш народ и ваш». В противном случае, заподозри мой народ, что вы одни владеете тайной, начнется зависть, ненависть, страх, раскол между нами с самого начала, война, набеги. Земля велика, а нас так мало. Стоит ли начинать распрю в день, когда весь мир открыт для нас? Если эти древние сокровища столь сильно пропитаны ядом зла, давайте же охранять их. Табу для всех. Менлик был прав. В этом сомневаться не приходилось. Им следует смотреть правде в глаза. Для каждого, будь то монгол или апач, любой прибывший звездолет станет злом. Здесь они живут и здесь пустят свои корни. И чем скорее они начнут думать о благе их маленькой общины, тем лучше. А предложение Менлика как раз давало точку соприкосновения для обоих народов. «Ты хорошо сказал!» – откликнулся осторожный олень. «Это будет наш общий секрет. Мы трое знаем. Теперь ты выбери троих, Менлик. Но выбирай осторожно!» «Не опасайтесь!» – отозвался монгол. «Здесь начинается новая жизнь. Возврата к прошлому нет. И, как я сказал, мир велик!» Мы не ссорились друг с другом, и, может быть, наши два народа сольются в один. В конце концов, мы так похожи друг на друга. И он, улыбнувшись, махнул в сторону костра, где вместе сидели апачи и монголы. Среди теней, носившихся вокруг пламени, Тревис различил знакомую фигуру, которая то и дело, выкрикивая клич апачей, подпрыгивала, кралась и кружилась. Деклай. Он веселился вместе со всеми, опьянев от победы. Апачи, монголы и те и другие – наездники, охотники и воины, когда возникает необходимость. Да, разница невелика. Их обманом заманили в эту ситуацию, и они не испытывали лояльности к тем, кто послал их сюда. Возможно, племя и орда сольются, а может разойдутся в стороны. Время покажет. Но что должно оставаться неоспоримым, так это культ хранителей башни. Глубокое убеждение, что все спящее в башнях должно спать, не просыпаясь ни при них, ни во времена их потомков. Тревис усмехнулся своим мыслям. Новая религия. Новые жрецы с таинственными запрещенными знаниями. Со временем из этой ночи родится целая цивилизация. И теперь мысль о пожизненной тяжести знаний уже не так тревожила его. Он наклонился и подобрал сверток с пистолетами. Затем испытующе оглядел присутствующих. Тяжесть свертка в руках и ощущение еще большей тяжести в душе. Пора! Вернуть оружие сейчас самое важное. Может быть, только после этого он сможет спать спокойно и будут ему сниться сны. Аризона, скачки на рассвете, голубое небо и ветер в лицо. Ветер, несущий запахи сосен и тростника. Ветер, который уже никогда больше не согреет ему душу и сердце. Ветер, который никогда не испытают сыновья его сыновей. Он надеялся, что кошмары со временем исчезнут, уйдут. что новый мир сумеет затмить собой старый. Да, лучше так, сказал себе Тревис, пытаясь убедить самого себя. Лучше пусть будет так. Конец книги.